Алка Джоши Художница из Джайпура Моей матери Суд Хелатики Джоши, Защищавший мою самостоятельность, Моему отцу Рамешу Чандре Джоши, который пел мне самую дивную колыбельную. Путник должен стучать в каждую чужую дверь, дабы найти свою. Должен странствовать по всем мирам, чтобы в конце концов достигнуть сокровеннейшего алтаря. Робиндранат Тагор, Гетанджали, жертвенное песнопение. Когда богиня благополучия приходит тебя благословить... Не следует выходить из комнаты, чтобы умыть лицо. Индийская пословица. Пролог. Аджар. Штат Утар-Продерж, Индия. Сентябрь 1955 года. Она неслышно ступает по берегу реки. Огрубевшие подошвы не чувствуют ни мелких камешков, ни запекшейся грязи. На голове она держит мутки, глиняный кувшин, в котором каждый день носит воду из колодца. Но сегодня в кувшине не вода, а все ее пожитки. Вторая юбка, рубашка, подвенечная сари матери сказки про Кришну, которые читал ей отец, страницы от времени стали мягче шелка, и письмо, что утром пришло из Джайпура. Заслышав вдали женские голоса, она в нерешительности замедляет шаг — Деревенские сплетницы стирают сари, рубахи, юбки, дхотти, болтают, рассказывают небылицы, смеются. Но как только заметят её, тут же оставят работу, вытаращатся, а то и сплюнут. «Господи, спаси нас от проклятия!» Она вспоминает о письме, которое лежит в мутке и думает. «Ну и пусть. Всё равно это последний раз». Вчера эти женщины донимали деревенского старосту, почему девчонка проклятье все еще живет в учительском доме. Там должен жить новый учитель. Она сидела в глинобитных стенах и боялась пикнуть. Не ровен час, зайдут и за волосы вытащат ее на улицу. Ведь теперь ее некому защитить. Труп ее матери на прошлой неделе сожгли вместе с падалью. Погребальный костер бедняков. Отец, бывший школьный учитель, ушел от них полгода назад и вскоре утонул в луже на берегу реки. Он был так пьян, что, наверное, даже не почувствовал жало смерти. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 55. Смерть, где твоё жало? Всю прошлую неделю девочка караулила на окраине деревни Почтальона, который время от времени приезжал к ним на велосипеде из соседней деревни. Сегодня утром, едва завидев его, она выскочила из укрытия, перепугав почтальона и спросила, нет ли писем. Он нахмурился, закусил губу и уставился на неё с лизящимися глазами сквозь толстые стёкла очков. Она видела, что ему и жаль её, и досадно, ведь всю почту обычно получает староста но она не отвела взгляд. В конце концов он торопливо сунул ей желтоватый пухлый конверт, адресованный ее родителям, и укатил прочь. Сейчас она выпрямилась, расправила плечи и прошла мимо женщину реки. Они глазели на нее. Она чувствовала, как трепещет сердце, но шагала прямая, как тростинка. Смутки на голове словно направлялась к крестьянскому колодцу в двух милях от деревни, единственному из которого ей дозволялось брать воду. Сплетницы уже не шепчутся, а перекрикиваются. «Вот идет девчонка-проклятие! В год, когда она родилась, саранча погубила пшеницу! Ее старшая сестра сбежала от мужа и больше ее не видели, бесстыжая! В тот же год ее мать ослепла!» А отец пристрастился к бутылке. Позор! Она даже выглядит подозрительно. Голубые глаза бывают только у ангрежи Вали. Может, она вообще не отсюда, не из нашей деревни?» Девочка часто думала о старшей сестре, о которой болтают женщины, той самой, чье лицо мерещится ей тенью во сне, о чьем существовании ее родители предпочли позабыть. Сплетницы утверждают, что она покинула деревню 13 лет назад. Почему? Куда она пошла? Как ей удалось сбежать оттуда, где следят за каждым твоим шагом? Быть может, она улизнула ночью, когда спят даже козы и коровы. Говорят, она украла чьи-то деньги. Но ни у кого в деревне денег нет. Чем же она кормилась? Еще, говорят, она переоделась в мужское платье, чтобы по пути не задержали. Другие уверяют, что она сбежала с цирковым мальчишкой и стала танцовщицей в увеселительном квартале Агры. Три дня назад колченогий старик по имени Манчи, единственный ее друг, предупредил, что если она не уйдет из дома, староста выдаст ее за вдавца или выгонит из деревни. «Нечего тебе здесь делать», — сказал Манчи Джи. «Но куда пойдет она?» тринадцатилетняя сирота без денег и родных». «Ничего не бойся, Бетти», — добавил Манчи-Джи и посоветовал отыскать зятя, мужа старшей сестры, от которого та сбежала. «Он живет в соседней деревне. Возможно, он поможет ей найти сестру». «Но почему мне нельзя остаться с тобой?» — спросила она старика. «Негоже это», — мягко ответил он. Старик зарабатывал тем, что разрисовывал на продажу сухие листья дерева бодхи. И сейчас в утешении протянул ей такую картинку. От злости она едва не швырнула подарок ему в лицо, но увидела, что на рисунке бог Кришна кормит манго свою супругу Радху, в честь которой ее назвали. Прекраснее подарка она в жизни не получала. Возле гумна Радха замедляет шаги. Четыре вала бредут под ермом вокруг большого плоского камня, мелют пшеницу. Прем, который должен смотреть за валами, дремлет, привалившись к стене хижины. Она неслышно юркает мимо него к узкой тропинке, что ведет к храму Ганеши-джи. Там, в высоком святилище, стоит статуя, Ганеши. К ногам слоновьего бога возложены дары. Неспелый кокос, бархатцы, горшочек масла ги, дольки манго. Над сандаловыми благовониями вьется ленивый дымок. Девочка кладет Кришну, нарисованного манчи-джи, перед Ганешей-джи, устраняющим препятствия, и молит его рассеять недобрую славу девчонки -проклятия. До деревни, где живет зять, она добирается к вечеру. Солнце клонится к горизонту. Девочка прошагала десять мили, обливается потом. Ноги по щиколотку в пыли, во рту пересохла. Она с опаской входит в деревню, прячется за деревьями и кустами. Она знает, что девочку, которая идет одна, всюду подстерегает опасность. Она ищет мужчину, которого описал Манчи Джи. И видит его, вот он, сидит на корточках под баньяном, лицом к ней, ее зять. У него густые, жирные и сине-черные волосы. От нижней губы к подбородку змеется выпуклый шрам. Мужчина уже не молод, но еще и не стар. Рубашка в пятнах кари, дхоти в пыли. Тут она замечает, что на корточках перед ним сидит женщина одной рукой поддерживая под локоть другую, которая висит, как неживая. Голова женщины прикрыта полу. Женщина что-то шепчет мужчине. «Наверное, зять снова женился», — думает Радха. Она подбирает с земли камешек, бросает в мужчину, но камешек летит мимо. Со второй попытки попадает мужчине в бедро, но он лишь отмахивается точно от насекомого он внимательно слушает, что говорит женщина. Радха снова и снова швыряет в него камешки, иногда попадает в цель. Наконец он оборачивается. Радха выходит на опушку, чтобы он ее увидел. Он округляет глаза, точно увидел призрака, и спрашивает «Лакшми?»